Галич и Чуковская – два исключения. Запреты, гонения, изгнания. И роль Валентина Катаева – разная, двоящаяся, мерцающая. 29 декабря 1971 года дело Александра Галича обсуждали на заседании секретариата Московской городской организации союза писателей Знаменитый успешный советский драматург и сценарист, лауреат премии КГБ СССР, оказался резким фрондером. Еще в 1968-м его вызвали на секретариат Союза писателей и серьезно предупредили после выступления в Новосибирском Академгородке с песнями «Промолчи, попадешь впервачи», «Мы, поименно вспомнив всех, кто поднял руку», «Смеешь выйти на площадь». Галич обещал больше не выступать публично, но продолжал петь в компаниях. Кассеты расходились по стране. В 1969 году во Франкфурте на Майне в издательстве «Посев» вышла первая книга его песен. Тогда же в «Посеве» издали поэму Твардовского, напомню стоившую ему «Нового мира». Согласно легенде, вопрос о Галиче поднял в кругу соратников член политбюро Дмитрий Полянский, осенью 1971-го услышавший из магнитофона «А ночами, ночами, для ответственных людей, для высокого начальства крутят фильмы про блядей?» Песни Галича были вполне себе политически заряженными, хотя в письме в секретариат и на заседании Он оборонялся. Неправильно поняли. Написано было в состоянии раздражения и запальчивости. Ни в какой комитет Сахарова не вступал. И на жалость я их брал и испытывал. И бумажку, что я псих, им зачитывал. И все же спустя три с половиной года после первого предупреждения Сатрап секретари решили следовать правилам своего союза. При чтении стенограммы того заседания выясняется, что все как один в самых суровых выражениях прицали антисоветчика за двурушничество и требовали его немедленного исключения, пока не пришел черед говорить Катаеву. Это дело очень сложное, серьезное. И я, например, глубоко ранен этой историей. Катаев даже вспомнил, Когда-то за социальную сатиру прессовали самого Демьяна Бедного. Я, товарища Галича, совершенно не знал, как автора стихов и песен. Об этом я первый раз слышу. Но я Галича знаю как великолепного драматурга, очень полезного человека для нашего кинематографа. Потом где-то появляются его песни. Надо было разобраться, где его где вычеркнуто, где подделано. Будем более разумными. Я прошу секретариат дать ему еще один шанс исправиться, потому что мы потеряем очень хорошего мастера кино и театра. Выступление адвокатское на фоне предыдущих, прокурорских. Теперь стало доставаться и Катаеву. Следующий оратор, писатель Иван Винниченко, так и начал. Валентин Петрович говорил, что перед нами сложный случай. Случай этот не сложный, а простой и ясный. И обвинил Галича в садистском наслаждении издеваться над советским народом. Дальше говорил Николай Грибачев. Я бы согласился с Валентином Петровичем, если бы не, и пошел изобличать. После этого хочется помыть руки, и не понимаешь, как человек с писательским билетом может дойти до такой жизни, когда эта пошлость, эта брань, нецензурность, развязность прет из каждой строки, из каждой щели. Потом слово взял Александр Рекомчук, один из немногих согласившийся с Катаевым, но в довольно причудливой форме. Валентин Петрович. Я, в отличие от вас, ознакомился со всеми материалами по персональному делу товарища Галича. Должен сказать, что все это отвратительно. Обнаружив какое-то удивительное свойство автора проституировать свое литературное дарование, он назвал его слушателей аудиторией подонков. Драматург Алексей Арбузов, долгие годы работавший с Галичем, признался – «Я провел одну из самых тяжелых ночей своей жизни. Я не знаю, как сложится ваша судьба, но мне ясно одно. Вы должны, вы просто обязаны уничтожить прежде всего этот образ, который вы себе призвоили». И посетовал. «Я, наверное, не могу поднять руку и проголосовать за ваше исключение, потому что я слишком много помню из того, что было» и опять один за другим выступали изобличители, пока не вступилась поэтесса Агния Барто. Я думаю, что согласилась бы с Валентином Петровичем ради того, чтобы не марать чести союза писателей, проявить еще некоторое великодушие с одним непременным условием. Если бы товарищ Галич сейчас сказал, что ему необходимо выступить с протестом против того, что вы сидели 20 лет, и с заявлением, что стихи это не ваши. Имелась в виду легенда, будто бард провел два десятка лет в сталинских лагерях. И добавила, независимо от того, будет он членом Союза или не будет, но он должен так сделать. Вмешался секретарь по ОРК-вопросам, генерал КГБ Виктор Ильин. «Мы уж очень великодушно и либерально», «Рассматривали на заседании секретариата Союза писателей в 1968 году дело Галича. Мы именно его под таким углом и рассматривали. Валентин Петрович, к которому вы призываете нас сейчас...» «К сожалению, я тогда там не был», — подал реплику Катаев. «Почему, к сожалению?» — срезал Ильин. «Я пользуюсь вашим присутствием здесь...» вы сказать вам, что именно под этим углом мы рассматривали и обсуждали персональное дело товарища Галича. И сообщил, что лично практически соприкоснулся с политическим двурушничеством еще в ходе борьбы с троцкистской оппозицией, намекнув, правда, на 9 лет, проведенные в заключении после того, как в 1943-м его арестовал личный враг, начальник военной контрразведки Абакумов, Некоторым из нас, в том числе и мне, пришлось пережить действительно трудные времена. Но вы-то здесь при чем? «Сидишь и думаешь, что это дурной сон», — подхватил критик Николай Лесючевский. «Мы сегодня столкнулись с такой пакостью в человеческом обычном смысле, с такой пакостью. В какой ванне можно отмыться, прикоснувшись к этой грязи? Вы говорили о Демьяне Бедном». Обратился он к Катаеву. «Зря вы с Галича сказали, потому что не очень приятно сравнивать эти две фигуры. Давайте еще великодушие проявим. По отношению к Галичу мы проявим великодушие, а по отношению к народу, нашему обществу, не просто великодушие, а души не будем проявлять». Писатель Аркадий Васильев, до того считавший Катаева литературным авторитетом, Предположил, что он не знает всей глубины падения товарища Галича. Он забрался на постамент славы сомнительного барда. Думал, что постамент из мрамора, а он оказался из грязи. Стали голосовать. По стенограмме из двадцати секретарей двое, Рикемчук, Арбузов, воздержались. Двое, катая в борто, голосовали против исключения. Рекомчук вспоминал, четверо секретарей проголосовали против его исключения. Агния Барто, Алексей Арбузов, Валентин Катаев и я. Но его все равно исключили. И потом, уже выдавленный за бугор он не раз на публике, на сцене, с гитарой, с явным удовольствием перечислял эти четыре фамилии. По команде Слубянки нас четверых, травила гэбэшная хвости, прикинувшаяся диссидой. Как бы то ни было, Галич был исключен. По словам Рекемчука, заседание, вероятно, прослушивалось, поэтому руководителя Московской писательской организации Сергея Наровчатова вызвали к первому секретарю столичного гакома партии Виктору Гришину. Вернувшись, Наровчатов потребовал исключить единогласно Но процедуру переголосования не провел, а просто записал в итоговом протоколе формулировку нужную партийному начальству. 17 февраля 1972 года Галича исключили из Союза кинематографистов, куда 30 марта приняли Владимира Высоцкого. В июне 1974 Александр Аркадьевич покинул СССР. Он погиб 15 декабря 1977 года в Париже от удара током. 9 января 1974 года из Союза писателей исключали литератора Лидию Чуковскую. Ей ставили в вину публикации за границей, участие в радиопередачах BBC, голоса Америки» и «Немецкой волны», и статью «Гнев народа» в поддержку Солженицына и Сахарова о палачестве советской системы и подлинном гневе народа, который однажды, быть может, всех утопит в крови без разбора. В своих воспоминаниях она приводит задевшую ее реплику присутствовавшего на заседании секретариата Катаева, на которую сразу и не нашлась что ответить я хочу поставить один вопрос о порядочности вот уже года-два она вступила в борьбу с советским союзом и с союзом писателей почему она сама не вышла из союза этого требует элементарная порядочность которая ей как видно не свойственна. почему тут он не призывал к милосердию не видел литературных заслуг В общем, так вот он захотел. Приехать в Москву и пригвоздить переделкинскую соседку, бок о бок с которой жить и по одной улице гулять? Высокая принципиальность. Давние счеты. Или простейшее понимание, что второй раз особое мнение, как в случае с Галичем, не пройдет, и устав Союза писателей обязателен для всех его членов? Одно более или менее понятно. Катаев считал, что у государства есть ясные правила устройства, каждый вправе мириться с ними или бороться, но в таком случае надо быть готовым платить за это определенную цену. Здесь вспоминается его фраза, брошенная сыну Павлу. Если бы я ненавидел советскую власть так, как ты, я бы взялся за оружие. Галич до конца жизни остался благодарен своему защитнику Катаеву. До конца жизни не забывала благодеяние в кавычках Катаева Чуковская. В 1976 году, после избрания Валентина Петровича членом-корреспондентом Академии Гонкуров, Лидия Корнеевна прислала заметку в парижскую русскую мысль, приводя слова Пастернака о Катаеве, из личного письма двадцатилетней давности и таким образом, по ее мнению, опровергая возглас, «мертвые не возразят». 9 августа 1980 года она писала своему другу поэту Давиду Самойлову, назвавшему Катаевскую повесть, уже написан Вертер, приотвратной прозой. «Катаева я уж давно не читаю». Даже когда он не лжет, не клевещет и не антисемитничает, и не исключает меня из союза, он мертв. Этак очень талантливый мерзавец. Зачем его читать? Я к нему вполне равнодушна. Пусть хоть на голову станет, не оглянусь. 25 ноября 1982 Самойлов возвращался к теме соседа Чуковской. «У него с фразой все в порядке, и вообще все в порядке, и построение, и сюжет, и лица, но как будто внутри всего этого подохла мышь, так несет непонятной подловатиной». «Я считаю, что ваше определение гениально», — отвечала Лидия Корнеевна 20 декабря. «Я смеялась до слез, до судорог, сидя у себя в комнате одна». Какая у вас точность удара? Чем-то эта едкая переписка напоминает фейсбучные посты и комментарии прогрессивных заединщиков, посвященные очередному «нерукопожатному».